Глава 19. Всё под контролем. Хацэн. Я дёргаю руку так быстро, как только могу, но уже поздно. На меня обрушивается целая буря эмоций, при том таких сильных, что я с трудом могу удержаться от крика и устоять на ногах. Радость, горе, гордость, чувство одиночества смятение, отчаяние, любовь, страх, возбуждение, тревога. Такая острая тревога, что я чувствую, как моё собственное сердце начинает неистово колотиться. Я пытаюсь сдать назад, но меня атакуют самые разные эмоции, захлёстывая так неумолимо, что я не могу ни разделить их, ни назвать. Неудивительно, что Грейс всё время на взводе. Ни один человек не может одновременно чувствовать всё это и оставаться в здравом уме. И сразу к стольким людям? Это же просто немыслимо. И ужасно. Определённо это моё наказание за то, что я сунул нос не в своё дело. Тем более, что среди всей этой какофонии отыскать узы сопряжения просто невозможно. Я мог бы выбраться отсюда, протиснувшись сквозь нити и сквозь все те эмоции, которые связаны с ними. Но это причинило бы Грейс боль, чего я совсем не хочу. Чтобы она и все прочие не думали обо мне, я не имею привычки намеренно ранить других. И уж тем более причинять боль беззащитной девушке из-за собственной ошибки. И поэтому вместо того, чтобы попытаться выбраться, я замираю и жду пока вся эта грёбаная буря эмоций утихнет. Это занимает всего несколько секунд, но в них столько накала, что мне кажется, будто проходит целая вечность. Когда этот ураган стихает, я, наконец, начинаю осматривать нити во второй раз. Теперь я наклоняюсь над ними, не дотрагиваясь. Нет уж, я больше не буду через это проходить. Всё это очень интригует. Если все эти нити символизируют разные отношения и разных людей, то это по-настоящему впечатляет. Как может какая-то сирота из Сан-Диего так быстро завести в моём мире столько отношений? И как могло получиться, что такая общительная девушка оказалась сопряжена с моим младшим братцем, который всегда держится особняком? Что-то не похоже, чтобы это сопряжение возникло на небесах. Я говорю о небесах моего мира, мира сверхъестественных существ. Поэтому я не могу удержаться от того, чтобы присмотреться повнимательнее, хотя и слышу, что Грейс говорит мне что-то вроде «хочешь — соглашайся, не хочешь — не нужно». Я понятия не имею, о чём она, и, по правде говоря, мне всё равно потому что, рассмотрев эти чёртовы нити ближе, я замечаю три вещи. Во-первых, чёрная нить с вплетёнными в неё странными зелёными прожилками я всё больше убеждаюсь, что это и есть узы её сопряжения с Джексоном, кажется менее яркой, чем остальные. Больше того, её можно назвать почти полупрозрачной, чего, разумеется, быть не должно. Во всяком случае, если то, чему меня учили о них, как мой наставник, так и учителя в школе, соответствует действительности. Во-вторых, зелёная нить в самой середине начинает слегка мерцать, когда я придвигаюсь ближе. Я медленно подаюсь назад, и мерцание прекращается. Я понятия не имею, с чем связана эта нить, но что-то подсказывает мне, что это нечто такое, с чем лучше не шутить. Вообще никогда. И, наконец, в этом клубке есть ещё одна нить, от которой я не могу отвести взгляд. Она ярко-синяя, цвета «Электрик», и тонкая, как паутинка, Но она точно есть, и я ее вижу. Она слегка светится. И я откуда-то знаю, еще до того, как протягиваю палец, чтобы коснуться ее, что она связана со мной.